Глава 78. Петрова стояла на краю шахты и наблюдала за шлейфом дыма, который поднимался под действием теплого воздуха из недр. Как он проходит уровень за уровнем, террасу за террасой. Сколько здесь террас? Вниз уходило не меньше дюжины. Она сделала шаг вперед, наклонилась. Под ее ногами была вершина отвесной скалы высотой метров 20. Странно, но, глядя вниз, она совсем не чувствовала головокружения. «Петрова!» — окликнул ее джан, стоявший чуть позади. Он коснулся ее руки, и она удивленно посмотрела на него. «Что-то случилось? Вы очень близко к краю. Я бы предпочел, чтобы вы не падали!» Она улыбнулась. «Я в порядке. Так ли это?» Она не знала. В голове зудело, что-то тянуло ее вперед мысли которую она никак не могла отогнать. Она очень, очень хотела узнать, что находится над ней ямы. Конечно, это Василис, кто же ещё? Паразит нетерпелив, его цель была совсем рядом, и он хотел, чтобы Петрова подошла ближе, даже если это означало свалиться со скалы. К счастью, она достаточно контролировала тело, чтобы отодвинуться от края. — Где мой плут? — спросила она. — Я хочу спуститься туда, пока еще день пока за ними не пришли ревенанты. У той части ее сознания, что все еще полностью принадлежало ей, был план, и этот план предполагал, что после захода солнца их здесь не будет. Она повернулась к Тижану. «Вы хотите прямо сейчас идти?» — нахмурился он. «Лучшее время, настоящее», — он покачал головой. «Но раньше вы говорили, что мы должны быть осторожны, что не должны торопиться». Неужели она так говорила? Она действительно могла так сказать. Петрова попыталась вспомнить. «У вас был целый план. Я имею в виду, мы придумали план. Плут сейчас строит дронов. Мы собирались наблюдать за ними с помощью VR-устройств в центре управления». Джан дотронулся до ее подбородка и повернул её лицо к себе, чтобы заглянуть ей в глаза. «Сотрясение мозга. А потом Василиск захватил вас в пещере с пауками». «Стойте», — сказала она. «Хватит!» — он убрал руку. Я вспомнила. Довольны? Я отвлеклась. На секунду забыла о плане. Давайте вернемся под крышу, спрячемся от этого запаха, от холода. Там мне будет легче. Петрова пошла к сараю. Жан, конечно же, направился следом, наблюдая за ней как коршун. Она знала, что он прав. Знала, что с того момента, как она приняла в себя паразита, доверять ей не следует. Но, черт возьми, она несла ответственность за миссию. Она должна была присматривать за Джаном, чтобы с ним все было в порядке. Джан Лей сломленный человек, не умеющий ладить с другими, чудак, которого директор Лэнг приставила к ней. Она должна была оберегать его, следить за тем, чтобы он не погиб. Петро убесил тот факт, что они поменялись ролями. Она чувствовала, что с каждым днем все меньше может себя контролировать. Что ж, нужно собраться с силами, разобраться со всем дерьмом. Она вошла в сарай и услышала визг принтера. Помещение было метров 100 в длину, и, конечно, плут устроился в дальнем конце, где стояли огромные 3D-принтеры, больше, чем все, что они видели в городе-колонии до этого. Здесь можно было изготавливать детали для починки гигантских роботов. Плут был занят. Он напечатал уже больше 10 маленьких дронов, похожих на игрушечные версии квадрокоптера МО, только вместо кабины пилота у каждого из них была человеческая голова. Разумеется, все они были ядовито зеленые Плут отдавал предпочтение этому цвету, потому что большинство людей находили его неприятным. Даже сейчас, когда робот начал выражать искреннюю привязанность к ней и Джану, Петрова знала, что дразнить людей — одно из его любимых развлечений. «Почти готово», — произнес он. «Осталось допечатать еще несколько». Задержка раздражала, но Петрова заставила себя не показывать этого. План был гораздо лучше, чем то, чего хотел Василиск, чтобы она отправилась туда лично. Дроны Плута расходный материал, а она нет. Ей приходилось постоянно напоминать себе об этом. Пока мы ждем, я хочу кое-что сообщить, сказал робот. Я взглянул на серверы в центр управления. Информация, конечно же, стерта, только на этот раз все немного по-другому. Кто бы там ни постарался, он проделал очень хреновую работу. Все удалено, но сектора памяти не перезаписаны так же тщательно, как в поселении. Все данные еще там, они просто зашифрованы. Интересно, есть идеи почему? У меня есть теория, но я не могу ее доказать. Я думаю, что тот, кто почистил компьютер и сделал это удаленно. Например, у него был физический доступ к главным серверам в поселении, так что он обстоятельно подошел к делу. Залез туда и все стёр. Здесь же он просто рискнул. «Ты можешь восстановить данные, дать нам хоть какое-то представление о том, что здесь произошло?» «О, да, хотя...» «Это займет некоторое время, я знаю. Ладно, просто продолжай. Спасибо, Плут». «Я знаю, что говорю это недостаточно часто. Спасибо». «Да, конечно. Признаться мне и самому любопытно, что здесь происходит. Знаешь, в абстрактном, отстраненном смысле». Жан коснулся ее плеча. «Я собираюсь в Центр управления подготовить костюмы виртуальной реальности. Не хотите со мной?» «Через минуту», — ответила Петрова. Заметив беспокойство на его лице, она помахала ему рукой. Все в порядке. Встретимся там». Когда он ушел, она повернулась к большим дверям сарая. Очень хотелось вернуться туда, на край, чтобы снова заглянуть в шахту. Она уже близко. Очень близко к приказу Василиска. Сопротивляться становится все труднее. Заканчивай с дронами. Нужно как можно скорее запустить их, чтобы мы могли видеть, во что ввязываемся. Она зашагала прочь, прежде чем робот успел ответить. Он издал какой-то звук, возможно, окликнул ее по имени, но она не обернулась, просто вышла на улицу и направилась к краю ямы. Она все еще контролирует себя. Просто собирается взглянуть еще раз.